Глава пятая Командор эскадры «Золотой шпиль» Сариан Дитар Вариер, приопустив длинные серебристые ресницы, покачивал в музыкальных пальцах полукруглый стеклянный бокал и скептически рассматривал сквозь него собственное отражение в напольном зеркале, стоявшем у кровати. Оценить роскошь номера «Люкс» драконит не мог. С его точки зрения поселили его в пыльном сарае, мало чем отличавшимся от драпированной тряпками дикарской пещеры. И любоваться тут было нечем. Потому Сариан любовался самим собой. Тонкие ноздри изящного носа Комодора слегка подрагивали. На его белоснежных волосах играли багряные винные цветы и золотые блики от сияющей под ярким солнечным светом корабельной формы. И весь он напоминал сам себе утренний заснеженный лес, освещенный рассветным солнцем. Поморщившись, и придет же в голову такое глупое сравнение. Коммодор отвернулся от зеркала и возрился на второго Тара из их Триумия. Триумий — боевая единица, состоящая из трех драконидов, обладающих различными способностями. Создается для особо сложных и опасных заданий, требует полного единодушия и согласованности. Действует при необходимости как одно целое — и тогда мощь триумия возрастает в разы. Ведущим выступает центровой драконит, обычно представитель правящего дома, но треугольник может повернуться любым углом к цели, в зависимости от решаемой в данный момент тактической задачи. «Дрянь, пойла: Оговорили лучшее коллекционное вино из королевского погреба Анже. Врали. «Почему на этой планете так много врут, Кайрен?» Хриплый голос Сариана противоречил его изысканной внешности и вызывал чувство диссонанса. Как и широченные плечи, и крепкий загривок, скрытый белоснежным водопадом волос, их длина ниже пояса свидетельствовала, что корабль Комодора давно не был в родной гавани. По традиции дракониды не стригли шевелюру во время путешествия, лишь собирали в тугой жгут. По случаю отдыха надоевший жгут был распущен. Китель Коммодора тоже фривольно расстегнут, выставив на обозрение украшенное звездами многоярусное жерелье. А вытянутые ноги Сариан пристроил на соседнее кресло. Надо бы переодеться, но в любой момент отдых мог прерваться, а бегать по отелю полуодетым на глазах уничтоженных людей и еще более ничтожных хребти – прямой путь в распылитель, невзирая на регалии. «А что ты ожидал?» – удивился его черноволосый товарищ. Он выглядел моложе, был более смугл, крепок и широк в кости. Толстый жгут волос доходил лишь до лопаток. Во время стазиса волосы, увы, не растут. А полпути Кайрон провел в саркофаге. Алкоголь не оказывает на нас никакого эффекта. Из нас те еще ценители. «Ну, какой-то оказывает. Меня вот в сон потянуло». «Не понимаю, зачем ты это пьешь, если не нравится?» Должны же мы, наконец, найти ту особенность, свойственную исключительно этой планете, которая позволила нашим слугам выйти из подчинения и поднять бунт, причем успешный. Единственно успешный за все века. Может, все дело в пограничном состоянии мозга, возникающего вследствие алкогольного отравления. У них тут есть пословица «пьяному море по колено». А уж бунт... У тебя не человеческий мозг, смею заметить. И разве эксперименты наше дело? Тем более, разве это дело командира? Оставь это ученым. Наше дело предоставить им все возможные образцы в необходимом количестве для изучения, а не дегустировать их. Ты рискуешь. Зануда. Мне скучно, Кайрон. Чем мне тут еще заниматься? Что интересного можно найти у дикарей? Единственное приятное открытие на этой планете – девушки. Но Арадор запрещает даже смотреть в их сторону. Как будто он, а не я тут Коммодор. Ты Коммодор. Но ты не альтар правящего дома, усмехнулся Кайрон. И тебе напомнить, что звание адмирала выше твоего? Адмирал планетарных войск не выше Коммодора космической эскадры при исполнении им и его экипажем боевой задачи. Сарян сверкнул глазами и гневно раздул ноздри. «Я могу и оспорить правомерность перехода командования на поверхности планеты к...» Черноволосый приподнялся и ловко извлек недопитый бокал из расслабленных пальцев командира. дай ко мне для образца эту дрянь. Пограничное состояние мозга, говоришь? Исчезает самокритичность и проявляется самоубийственная склонность к бунтам? Хм... Что-то в этом есть, Сарян. Что-то есть». Прими-ка, антидот, пока не поздно. И пока не вернулся наш блистательный. Дракониды могли не опасаться скорого возвращения блистательного альтара. Их центровой, сияющий как солнце, стоял на самом краю плоской крыши единственного в Грентоне небоскреба, похожего на воткнутый мунштуком в землю кларнет с очень широким раструбом. Впрочем, музыкальные ассоциации последнее, о чем думал Аррадор. Его искаженное холодной яростью лицо было обращено к морю, а немигающий взгляд следил за светлым пятнышком на горизонте, которое только драконий глаз мог разглядеть на фоне ослепительного неба и отраженных от морской глади солнечных лучей. Порывистый ветер трепал не слишком длинные, всего лишь до плеч, золотые волосы альтара. Вжгут такие не уложишь, только затянуть в хвост, но снятый шелковый шнур Арадор намотал на кулак. Он с огромным удовольствием накинул бы этот шнур поочередно на шее мерзавцев, посмевших прикоснуться к его собственности, но ими займутся и без него. Уже занимаются. Найдут и распутают все ниточки очередного заговора и уничтожат причастных. Тихо, чтобы не сорвать важные переговоры. И чтобы не спугнуть. никого не спугнуть, пока не будет распутана вся сеть. Осторожно, чтобы не навести на ненужные мысли и догадки. Орадору остается молча наблюдать в стороне, делать вид, что любуется потрясающими видами, открывающимися с башни приемника. Никто не должен заподозрить, что драконидам есть какое-то дело до горстки почти обычных людей — Каких-то курсантов и курсанток, найденных через сеть подставных лиц и находящихся под непрерывным наблюдением. Но если их попытались выкрасть, то враги все-таки что-то заподозрили? Или это чистая случайность? Почему выбор коричневого клана Борджа для шантажа и срыва переговоров между драконидами и людьми пал именно на птенцов полковника Ренски? Пара студентов-космодесантников, попавших в плен, Это для отвода человеческих глаз. А дракониды намеки отлично понимают. О, это тысячелетняя игра полутеней. Возможно, враги не случайно выбрали для переговоров именно Грентон с его космической академией. Возможно, триумию золотого шпиля воплощению власти эритаров за пределами Альфы Дракониса подготовили ловушку. Было бы смешно, если бы не было так досадно. Арадор не любил, когда кто-то не особо дальновидный начинает совать палки в хорошо смазанные колеса. «Что скажешь, Сариан?» — мысленно обратился Альтар к соратнику. «Мысленная связь драконидов в состоянии триумия. Еще одно преимущество, неизвестное ни людям, ни паразитирующей на них колонии уркхов, которых на Земле метко назвали рептилоидами». Никакие перехватчики не сумеют подслушать, даже если бы кто-то еще понимал древнейший дракский язык. «Случайность, альтар», — отозвался Комодор. Клан Борджа зацепил их в борьбе с кланом Горух. Среди пленников имеется курсант, в котором очень заинтересованы Горухи, опекающие его через подставных лиц. Именно он и был основной целью. Остальные захвачены бонусом. Но клан Горух освободил почти всех и доставил на свой остров. Полковник Ренский уже там. «Вас не засекли?» — привычно спросил Альтар, хотя чутье подсказывало, что все в порядке. «Ха! Кто бы смог! Все идет по плану!» — рассмеялся Сариан, отправив картинку тоскливых посиделок в отеле. «Сидим, играем спектакль перед слежкой. Травлюсь под камеры местным пойлом, закусываю антидотом. «Кстати, у Пойла оказался любопытный эффект. Потом. Что с моей... собственностью?» «Здесь мы опоздали. То есть, мощные ладони, державшие поручень ограждения, сжались так, что на стальной трубе остались вмятины. Мы не успели ее перехватить так, чтобы не вызвать подозрений». Она долго была в отеле, потом прогуливалась с тем самым курсантом и за ними велась усиленная слежка кланом Борджа. Знаю. И о том, что ее спас лично Габриэль Горух и отвез на остров, тоже знаю. Я их... видел. Чертовы перила лопнули под давлением пальцев альтара. Он поморщился и отступил от края площадки. Еще не хватало оступиться под порывом ветра на радость наблюдателям. Будут потом рассказывать, как забавно кувыркался в воздухе грозный драконит. А демонстрировать возможности этого тела не стоит. Не сейчас. Орадор не стал их демонстрировать даже тогда, когда внезапно почувствовал близость своей. Он предпочитал думать о ней нейтрально, как о вещи, но сердце оживало от одной мысли о том, что она, наконец, так близко. Мерзавец рептий из клана «Черных» пролетел в какой-то полусотни метров – Словно хотел показать добычу. Насмехался. А если так, то... У Арадора могут быть очень большие проблемы. У всех драконидов. Конечно, всегда остается возможность полной зачистки планеты. Вместе со всем, что на ней растет, бегает, плавает и летает. Вместе с проклятыми уркхами и их потомством. И вместе с потомками Альдей. Но для того ли бесконечно терпеливые дракониды ведут свою игру сотни, тысячи лет, чтобы одним нажатием кнопки уничтожить настоящую сокровищницу, единственную во Вселенной? Сокровищницу, хранящую редчайшие жемчужины испорванного в древности ожерелья, случайно закатившиеся так далеко от родного дома. Вот если бы разыскать и вывести всех. Но это невозможно. Пока невозможно. И только эта невозможность хранить захваченную Уркхами планету. Альтар развернулся и направился к своему Гелису, ожидавшему в центре площадки на крыше башни приемника. Я сразу узнала это место, хотя ни разу не была здесь. Да и никто из простых людей не мог ступить на белоснежный песок этого небольшого острова, но о нем знали все. Остров Сахреш, собственность одного из сильнейших кланов Репти, располагался в полусотни километров от Грентонского побережья. Его можно было разглядеть в бинокль только с нашего небоскреба или с холмов. Но даже тогда наблюдатель увидел бы просто белое пятнышко. В мире было несчетное множество фотографий острова, снятых издалека. Еще до того дня, как над летней резиденцией Горухов теперь я с уверенностью могла назвать, если не имя, то хотя бы фамилию владельца Гравикара, был запущен отражающий купол. И в мире не было ни одного фото изнутри, кроме раздобытой правдами и неправдами копии архитектурного плана и снимка секретного макета в единственном ракурсе. Фальшивок, специально сброшенных на поживу публики, как считали скептики. Что ж, я могла с уверенностью сказать, скептики ошибались. Ажурные черные строения на белом песке выглядели именно так, как на фотомакете, И казались не зданиями, а сеткой трещин, хаотичными провалами в космический вакуум. И я не могла разобрать, где иллюзии, а где настоящие дома. Контраст между поглощающей чернотой и ослепляющей белизной дезориентировал не хуже удара мешком. Голова немедленно закружилась, а глаза заслезились. «Здесь небезопасно для глаз. Надень очки». Голос, прозвучавший у самого уха, заставил прийти в себя. Я отпрянула, чтобы избежать прикосновения мужчины, потянувшегося через меня к кнопке на передней панели. От нажатия панели раскрыло одно из отделений, где я увидела несколько пар аккуратно разложенных черных очков разных размеров. «Спасибо». Я подобрала подходящее и водрузила на нос. Мир сразу потускнел и поскучнел. Зато я сумела разглядеть на месте трещин огромное ступенчатое здание, полукольцом амфитеатра, охватывающее круглую площадку. И вертолеты, гравикары и прочую технику, и десятка-два людей и репти, суетившихся на площадке вокруг аппаратов, я тоже только что увидела. Интересный эффект. Почему нам не рассказывали о нем в академии? «Адаптировалась?» – поинтересовался Горух. «Вполне. Я ждала, когда он откроет дверцу, и не дергалась. К тому же я разглядела полковника Ренский, стоявшего в десятке метров от машины в таких же черных очках. Значит, меня не похитили у похитителей, а в самом деле спасли. Напрягала только мысль, что и Ренский может быть заодно с репти. Но как же тогда признание куратора Райза де Вора, что полковник на стороне драконидов? «Меня зовут Габриэль». Репти снял шлем, и на его высокий лоб упали кольца слегка влажных черных волос. Пахнуло изысканной парфюмерией. Хороший у него шампунь, должна заметить. И одеколон приятный. «В любом существе можно найти что-то приятное», — внушал нам наш ксенобиолог. «Василиса», — представилась я, выдержав паузу. «Пусть не думает, что знакомство с миллиардером меня сильно радует». никакие миллиарды не сделают его человеком. Если Габриэль действительно имеет отношение к клану Горух, то тут уже речь о триллионах, что сути не меняет. Правда, никто не знал, кто именно унаследует их после смерти главы клана, очень старого и больного Бера Горуха, самого богатого человека в Соединенных Государствах за все время существования, столетия которого праздновали два десятка лет назад, как раз в год официального объявления о визите на Землю драконидов. Точнее, их присутствие на планете стало уже невозможно скрывать. Вскоре после этого бер -Горух перестал появляться перед камерами, а его клан полностью ушел в тень. Любая информация о личной жизни семьи мгновенно изымалась из всех, абсолютно всех источников. Единственное, что было о них точно известно, клан черных всегда одевается в черное, И ездит на черных авто. Не очень-то ценные сведения, если учесть повальную и неприходящую мировую моду на черную одежду и черные автомобили, тщательно поддерживаемую моду, как мне думалось. До сих пор имя наследника триллионного состояния держалось в строгой тайне, как и то, жив ли еще самый старый репки планеты. Своих детей убира официально не было, зато племянников и племянниц десяток. а счет на внучатых племянников уже шел за полсотню. И не обо всех пронюхали журналисты и даже спецслужбы. Интересно, кем реликтовому рептилоиду Беру приходится этот Габриэль? Судя по тому, что никто снаружи не шевельнулся встретить гравикар и не расстилал перед ним ковровую дорожку, роль этого репти в клане невелика. Пока все эти мысли со сверхсветовой скоростью проносились в моей голове, представитель черных меня искоса рассматривал. «Очень приятно, Василиса», — легкая улыбка тронула его губы. «Очки оставьте себе, они вам еще пригодятся». «Я здесь пленница?» — лучше сразу уточнить свой статус. Его полуулыбка закаменела, а ощущение холода опять усилилось. «Нет». «Вы гости, ровным безэмоциональным голосом ответствовал Репти. «Но вам придется задержаться на острове, пока мы не устраним опасность для вас и других курсантов Академии». «Интересно, как будут устранять, физически или дипломатически?» Хотелось мне спросить, но я промолчала. Ясно же, что передо мной никто отчитываться не будет. «Вы знаете, кто меня похитил?» «Да». Они вас больше не побеспокоят. Причиненный вам ущерб будет компенсирован. «В обмен на молчание о об инциденте?» — фыркнула я. Он повернул голову и одарил меня таким отстраненным взглядом, каким смотрят на жужжащую муху. И только сейчас, глаза в глаза, я рассмотрела, что у него не цвет глаз такой темный, а линз. Слишком крупные, выпуклые, как у жука, непроницаемо черные линзы смотрелись уродливо. «Любопытно, какая у них начинка! Не может быть, чтобы обошлось без хитроумных фильтров! Может, у него рентген встроен, и он видит вместо лица мой прекрасный череп?» И даже запломбированную дырку на коренном зубе разглядел. Смутившись, я отвела взгляд. Черноволосый выдержал задумчивую паузу. «Мне всегда казалось, что курсантов Космической Академии должны обучать, как поступать в нестандартных ситуациях. Так что молчать или нет, на ваше усмотрение. Нас совершенно не беспокоит, как вы распорядитесь информацией о случившемся, мисс». Так как он и после отповеди не нажал кнопку разблокировки дверей, то я позволила себе продолжить нашу милую беседу. «А что вас беспокоит? Мировые цены на нефть?» Неожиданно он рассмеялся, легко и искренне. Лицо его преобразилось, а небольшие мимические морщинки превратили эталонного, слишком красивого мачо в живого. Пусть будет человека. «Долго перечислять, — Василиса, — ответил он с улыбкой, и я снова почувствовала себя дура-дурой. Действительно, угораздило же спросить. Ясно, что мировые цены на нефть рептилоидов тоже не беспокоят, Они их устанавливают. О чем тут переживать? А вот наметившийся союз людей-драконидов и фантастические технологии звездных пришельцев, которые могут попасть в руки человечества, вот это не может их не беспокоить. Жаль. Было бы любопытно узнать. А почему вы меня не выпускаете? Прямо спросила я. Хватательный рефлекс у него хорошо развит. Крупные сильные руки, расслабленно лежавшие поверх руля, сжались и тут же снова расслабились. «Потому что не решаюсь спросить», — продолжал удивлять Репти, «Чтобы эти хозяева жизни робели, никогда не поверю». Спрашиваете? Но что бы он ни намеревался спросить, в последний момент передумал. Слишком нелепую заминку допустил в вопросе. «Могу я узнать...» «Могу я пригласить вас сегодня вечером на чашку кофе?» «Что?» «Это как понимать?» Я ошеломленно молчала. Ладони репти снова крепко сжались на руле. «Нервничает?» «Да ладно!» «Ну, попробуйте пригласить!» Я тоже вдруг занервничала. «Хм!» — откашлялся черноволосый и, не поворачиваясь, но улыбаясь, произнес. «Мисс, позвольте пригласить вас на чашку кофе сегодня вечером». «А куда именно вы желаете меня пригласить?» — деловито уточнила я. а то мало ли каких еще неожиданностей стоит ждать от этого странного чешуйчатого. Да и солнце уже давно перевалило к закату. В Грентон нас сегодня вряд ли выпустят, а кафе тут в частных владениях вряд ли существует. «О, здесь недалеко есть красивое место на берегу моря», соблазнительно мягким и низким голосом поведал Габриэль. «Вам должно понравиться. Мне необходимо с вами поговорить». «А теперь я вынужден вас отпустить», Иначе полковник Ренский скоро взглядом дыру просверлит в бронированном корпусе моего гравикара. До скорого свидания, Василиса. Только одна просьба. Гранату оставьте здесь. Я молча разоружилась. За бортом превосходящие силы противника. Все равно принудят. Он, наконец, нажал чертову кнопку. Дверцы гравикара поднялись вверх и сложились, как крылья. Полковник Ренский в два шага оказался рядом и протянул мне руку, помогая выйти. А я чуть не споткнулась напоследок. До скорого свидания с рептилоидом. Узнает мама, убьет.